Так, мало-помалу, где опираясь только на кончики пальцев, где ступай на всю подошву, а где, карабкаясь по обезьяне мы приближались к Рутопутью, характерный шум которого, брань мужчин, причитание женщин, визг детей, команды служивых, уже доносился до нашего слуха. Разбойники беспокойно оглядывались на нас и перекидывались между собой короткими, малопонятными для непосвященных словечками. При всем моем презрении к этим людям нельзя было не восхищаться легкостью и целесообразностью их движений. Даже тяжелые мешки ничуть не мешали разбойникам. Наконец, мы все выбрались на довольно широкий карниз. Здесь можно было не только передохнуть, но и даже вздремнуть, не опасаясь, что первый же порыв ветра сбросит тебя в пропасть. — Тут, значит, и разойдемся? — не совсем уверенно спросил атаман, из-под глядя на нас. — Как хотите, — ответил Шатун. — Мы вас не держим. — Если желаете, могу всех вас к себе взять. Ты после меня самым главным будешь. При дележке лишнюю долю получишь. Не пожалеешь. — Когда в другой раз встретимся, подумаю. — Другой раз ты у меня и пикнуть не успеешь. Атаман, видимо, убедился в наших мирных намерениях, и это добавило ему смелости но ну, тогда до встречи счастливо грабить иван того же братцы встретимся мишки оставьте что оба оба мы вроде про один договаривались шатун только кивнул головастику и бич оглушительно щелкнул возле головы ближайшего из насильщиков едва не задев висок второй оказался более упрямым Свой мешок он выпустил только после того, как лишился мочки уха. Скрылись разбойники быстро, без пререканий и напрасных угроз. Только атаман, уходивший последним, оглянулся через плечо, и не было в этом взгляде ни страха, ни злобы, а только снисходительное презрение. Точно так же, наверное, он смотрел бы на наши агонизирующие трупы. «Как думаешь, вернутся они?» – спросил Яган. Вполне возможно, сказал Головасик. Народ это такой, что обид не прощает. И долги старается сразу отдавать. А троп тут разбойничных немало. Боюсь, как бы не обошли они нас. Слышь, Шатун, что я говорю? Слышу. Нам главное до Крутопути добраться. Там затеряемся. Да и не сунутся сейчас разбойники Крутопутью. «А с мешками что делать?» «Развяжи!» Головасяк распустил горловины мешков, и из них, недовольно щурясь, показались заспанные чумазые мордашки. Оказывается, на протяжении всего этого опасного пути пленницы преспокойно дрыхли. «Это вы нас, что ли, украли?» — сказала одна из девиц, потирая глаза. «Тогда есть давайте!» «И браги!» — захныкала другая. Откуда мы вам еду возьмем? Не видите разве, дуры, что у нас руки пустые? Сам дурак. Зачем тогда крал? Если крадут, значит на продажу. А кому мы нужны худые? Вот что, вылазьте из мешков и чешите на крутопутие. Еще успеете своих догнать. Ишь ты какой, бегите. Первый из девиц показал нам язык. Что мы забыли на Крутопутье? Нашу деревню на Голодрань переселяют. Там недавно мор был, значит, ни еды, ни женихов там нет. Не хотим мы туда. Хорошее место нас несите. Найдете вы себе еще женихов, — примирительно сказал Головастик. Молодые, гладкие, нас на свадьбу позовете. — Как же, — крикнул та девиц, что просила браги. «Наших женихов давно у войска позабирали. А тебе, жаба, не о свадьбе надо думать, а о прорве!» но «Ну все!» — сказал Головасик бесцеремонно, вытряхивая ее из мешка. «Пока бича не пробовали, улепетывайте!» «Дураки вы, дядечки!» — захохотали они, убегая не в сторону Крутопутия, а совсем в другом направлении. «Ой, дураки!» «Действительно дураки!» – задумчиво сказал гигант, глядя вслед их легким, стройным фигуркам. «Пойдем? Или вначале отдохнем немного?» – спросил я у шатуна, который не участвовал в привлеканиях с девицами, а все время внимательно к чему-то прислушивался. «Надо идти! Слышите?» Мне и в самом деле показалось, что с той стороны, куда ушли разбойники, донесся едва различимый вскрик. Потом какой-то невидимый для нас предмет, ударяясь о выступ коры, полетел вниз. «Разбойники возвращаются», — высказал свое предположение Яган. «Но это вряд ли. Разбойников нам бояться нечего. По крайней мере, тех, с которыми разминулись. Но кто-то идет за нами». «А кто именно?» «Пока не знаю». «Думаю, что через день-два это выяснится».